Ныне Игорь кандидат в мужья. Свадьбу решили играть через год и непременно в Анталии. Чем-то край турецкий Игорю глянулся. Ирина не возражала, поскольку за границей не бывала, отродясь, зарплаты не позволяла. Теперь же, когда на работу и домой она ездила на машине, ужинала раз в неделю в ресторане, косметику покупала, в профильных магазинах, а не на лотках блошиного рынка, почему бы и нет? Хоть Анталия, хоть италии хоть австралии в конце от концов там точно хуже не будет, чем в местном ЗАГСе с его помпезными колоннами и тяжеленной многоярусной люстрой над головой, при виде которой хотелось немедленно выбежать из зала, даже не обмениваясь кольцами. Пискнул селектор, отвлекая Иру от размышлений. — Да, Иван Филиппович! Ирина Сергеевна, зайдите ко мне, будьте добры. Вот так вот, на вы и шепотом. Так и он вызывал всегда, потому что селектор настроен на громкую связь. И упаси Боже, если кто из посетителей услышит понебратство обращение начальника к подчиненному. Серьезная фирма, и все в ней серьезно, как на заседании ученого совета в институте. Силён контраст с орущим хриплым радио на подстанции, где твоя фамилия звучала так, словно ты уж заранее в чём-то виноват. Ира легко поднялась, поправила слегка смявшуюся юбку, подхватила с стола красную папку с золотым витиеватым тиснением на подпись и толкнула массивную изморённого дуба дверь в кабинет. Директор сидел в солидном, куда там Ириненому роликовому, кожаном кресле, который так тянуло назвать троном, а помещавшемуся в нем Ивану филиппчу вручить скипетра и державу в обе руки и склониться земно. Впрочем, и в серой тройке он выглядел внушительно, довольно крепкий еще мужчина, несмотря на шестой десяток лет. Поредевшую и побелевшую по периметру шевелюру, Крупный, плечистый, внушающий невольное уважение уверенность. В руках он крутил поблескивающий золотом паркер, перебрасывая его с ладони на ладонь. «Дорогая игрушка!» Подарок каких-то там зарубежных партнеров, которым филиппч немоверно гордился, берег и пользовался только в исключительных случаях. «Звали Иван Филиппыч». «Звал Ириша, звал. У тебя там далеко прибор твой, что давление мерит?» «Нет, в столе. во что-то беспокоит?» Директор досадливо поморщился. «Да черт тебя знает! Голова как чумная какая-то. Кашель с утра снова задрал». «Реже курить вам следует непререкаемым тоном, — изрекла Ира. Не первый же раз уже говорю». «А, перестань!» — отмахнулся Филиппович. «То нельзя, это нельзя!» Так и жить не с будет, если вашими врачебными советами пробавляться. Давай, тащи свой давленометр. Когда она вернулась, директор уж избавился от пиджака и закатывал рукав рубашки. Воснецова привычным движением перебросила фонандоскоп через шею, проворно обернула манжету вокруг плеча Филиппыча, прицепив манометр на его нагрудный карман. — С утра принимали что-то? — Эд. — Так с вечера, — ухмыльнулся директор, — в сауне. — Иван Филиппович, знаю, знаю, что ты скажешь. Прекрати. Я там по делу парился. Нет хорошей жизни. — Но какая сауна может быть с вашим давлением и астмой? — сердито произнесла девушка. — Детский сад. И алкоголь, разумеется. — Ирочка. — Так хорошие контракты просто так без вреда для здоровья не подписываются, — подмигнул директор, с намеком покрутив Паркером в пальцах свободной руки. — Ты что же думаешь? Филиппович совсем без понимания своего возраста в баню к девкам потрусил. — Ничего я не думаю, — слегка покраснев, ответила Ирина, прижимая мембрану фонандоскопа к локтевому сгибу директора. — Все, все, только тихо сидите, мешаете После нескольких нажатий груши стрелка на манометре поползла в сторону убывания делений шкалы и первый удар уверенно зафиксировала на уровне цифр сто девяносто. Чудесно! Что сильно высокая? Высокая и очень сильно, — гневно ответила девушка, выпуская воздух из манжета. Под потолок! Ну почему вы меня никогда не слушаете, а? — — Пойми, дитя, иногда надо идти на жертву уже серьезнее, — ответил Иван Филиппович. — Зато теперь контракт с итальянцами у нас в кармане. Сегодня подписывать будем. Игрих полгода уломал. — Ты в курсе, надо понимать. А вчера уж и договорились. Все чин-чинарем под коньячок и осетринку. — Коньячок! — Ира закатила глаза, нащупывая пульс на запястье директора. — Напряженный пульс просто до неприличия напряженный и частый. — то теперь, когда законтачим, работа у нас пойдет по-новому. Когда у вас там с Игорем намечено? — Что намечено? — То, что намечено, — усмехнулся директор. — А то я не знаю, чем мои подчиненные занимаются. Куда он там тебя тащит? На Кипр, что ли? — В Анталию хотел. Налисим эти мечети. Ладно, пусть вас турки развлекают, раз так захотели. Хотя я б вам предложил, что поинтереснее. Иван Филиппович? Ладно, иди уж, все равно не скажу. Сюрприз к свадьбе будет. Такой хороший сюрприз на четырех ведущих колесах. Все, все, иди, иди, работа стоит. Ира несколько вздохнула. Не вери себе. Игрюш давно мечтал о джипе, мощном, вместительном, большом, на котором можно смело отправиться в давно планируемое обоими путешествие куда-нибудь к морю, дикому пляжу и палатке на берегу у костра. Но все откладывал покупку, поскольку игрушка эта дорогая, как в цене, так и в обслуживании. Вы серьезно? Девочка, да разве такими вещами шутят? Филиппович покачал головой. «Не обижай, старика!» Он внезапно раскашлялся, потянув из стола ингалятор «Астмопента», потряс, вставил насадку в рот и несколько раз надавил на распылитель. «Японная мать! Иван Филиппович, нельзя так много! Да знаю, нельзя! Слишком хорошо это же плохо, только без него мне никак сама видишь!» «Это какая доза за сегодня?» — нахмурила бровки Ира. «Вы же знаете, не помню». «Ладно, все, разговор окончен». да кстати, вот проект письма к ним. Набери два экземпляра мне на подпись их себе в сейф, и чтобы не одна живая душа». «Понятно?» «Понятно». Уходя, Ирина слышала, как директор нехорошо с надрывом кашляет. «Угрохает себя». Честное слово, астма в анамнезе, давление скачет, и все туда же, в сауну, и коньяк, и уж почти пустая пачка сигарет на столе, и астма-пент в лошадиных дозах. Нет, мужики, все равно остаются детьми, даже если возраст говорит об обратном. Вернувшись в приемную, она приняла скопаться в сумочке, разыскивая чехол от косметички, где хранила на всякий пожарный лекарственные препараты. А, вот нашелся. Сиднофарм. Так не пойдет. Эгилок тоже. А наприлин. Чудно, но куда его астматику? Вот кордофлекс. Дешево и сердито, хотя не так эффективно. Она вытрясла в пустую чашку для кофе желтую таблетку, пусть сейчас примет. Через десять минут контроль, есть что можно еще и фуросимит. Ира опустила голову. Зареклась же. Первый месяц после увольнения слышать не могла медицине психовала, и если соседи-друзья и друзья при встрече тут же заводили разговоры о своих насущных и потенциальных заболеваниях, начинает подозрительной боли в голове и заканчивая нехорошей сыпью пониже копчика. Затыкала уши и отворачивалась, когда мимо сиреной проносилась машина старшей чужой скорой. Ушла, так ушла. Сгори воду из станции, её трусливый персонал на котором верхом, свисив ноги, разъезжает всякая бездарная шваль вроде костенка. Не нужен вам фельдшер Васнецова. Подавитесь будет секретарь Васнецова, у которой теперь жених-красавец, личная машина, спокойный сон в своей в шикарной постели, а в перспективе поездка за границу. И пусть все это родная медицина, которая за 10 лет беспорочной службы цинично вытерла об нее на прощание ноги, благополучно загибается дальше без нее. Ира сердито оттолкнула чашку, усевшись в кресло. Не хочет отпускать скорое, не желает, даже ночами снится. Иногда Ирочка с недоумением вскакивала от звонка телефона Игоря. Как человек деловой, он был на связи круглые сутки, Озвонившие часто находились в совершенно другом часовом поясе, и, нашаривая несуществующий фондоскоп, спрашивала, что вызов, встаю, встаю. Уходя в пять часов с работы, она чувствовала какую-то незавершенность. Дискомфорт словно уходила преждевременно. Для нее уж давно нормой стала покидать рабочее место, когда из-за гор только-только поднималось солнце, а город еще спал. скучал по кушетке в комнате, на которой так приятно было вытянуться после десятка вызовов, по уютной синей лавочке под навесом, где всегда собирались молодые фельдшеры и врачи, травившие бесконечные байки, по бессонным летним ночам, когда трели сверчков и степенные шуршания листьев платана, то дело прорывали взрывы хокотов, а старший врач, Окно кабинета, которого неудачно выходило именно под навес, периодически гневно обещала удавить собственноручно те, кто не ценит чужой сон. Скучала по тяжести сумки, по грохоту носилок, по запахам на крахмального белья, резины, бумаги, крафт-пакетов, скучала по утренним походам в кафе после смены жарким обсуждением чудачеств пациентов и ошибок своих и коллег по экстренным вызовам, когда Воронцов сразу же из медлительного добродушного увольня превращался в собранного, четко действующего и контролирующего каждое свое и твое действие профессионала, по слаженной работе, его кратким распоряжением, по спрятавшимся венам, по сирени и мотающемуся над головой флакону с физраствором, по шипению кислорода в маске, рохоту каталки по пандусу приемного отделения и по приятной заслуженной усталости, когда больной передан врачу стационар, доставлен вовремя, полечен правильно, жить будет и умирать не планирует. Все это настолько сроднилось с ней, что теперь даже в атмосфере полного достатка умиротворения отсутствие горячо любимой и ненавидимой одновременно уже прошлой работы тяготил Секретарь — это одни и те же стены, одни и те же люди, рутинный рабочий день с восьми до 5 бумаги, бумаги, бумаги, штампы входящих, проекты приказов, письма, распоряжения, доклады, отчеты. Нет в этой пусть хорошо оплачиваемой работе того удовлетворения, которое приносил один единственный родной скоропомощный вызов, когда бригада приезжала вовремя, действовала правильно и спасала. «И что теперь?» — спросила саму себя девушка, глядя в зеркало. «Что, будем сопли пузырем пускать?» «Бросим всё, вернёмся обратно на станцию, костенко в ноги упадём, будем сутки через двое за десять вшивых тысяч вкалывать, за поликлинику ботрачить, истеричку тишать, бабушек баюкать, от малолеток пьяных в благодарность про свою маму что-то там слушать». Ирина в зеркале отрицательно мотнула челкой. «Ещё чего?» Никто и не обещал, по сути, что все в этой жизни будет приятным и полезным одновременно. Хватит своего здоровья, вагон и маленькую тележку на уж испоганила бессонными ночами, отвратительным питанием и хамским отношением. Забыли про скорую? Нет никакой больше скорой, а есть нормальная работа, вежливый и корректный начальник, которого приятно считать таковым. Оплата твоего, мягко говоря, совершенно необременительного труда, превосходит самые смелые ожидания, и то хорошо. — Доброе утро, Ирина Сергеевна! — прощебетала у двери. — Ой, какая у вас помада сегодня хорошая! Вам так идиот! — Доброе! — девушка подавила гримасу, с натугой улыбнувшись небесно-неземному созданию, в смело деколированной блузки до неприличия короткой голубой юбки обтягивающие круглую попку, так что казалось, одно неосторожное движение этих встроенных ног и порвется тонкой материи. Кристина числилась с секретарём машинисткой, хотя отродясь с ней печатала, ни приказов, ни распоряжений, не даже объявления о необходимости тушить окурки в пепельнице и свет в туалете. Фактически она стояла при директоре девочкой на побегушках и по совместительству любовницей с которой солидно появиться где-то на приеме или деловой встреч Для подобной роли Кристина подходила идеально. Светловолосая, голубоглазая, миловидные куклы с нестираемой улыбкой и заманчиво приоткрытым ротиком, говорившим любому самцу прямо и конкретно, что перед ним легкая добыча, не обремененная интеллектом, двумя высшими образованиями и излишней щепетильностью в половых вопросах. Ирину она изначально восприняла в штыки, поскольку ее тоже бог внешностью не обидел. Увидела соперницу и недели две активно распространяла в коллективе слухи о ее Ирином темном прошлом и не менее темном настоящем. После угомонилась, убедившись, что кроме как секретарской работы ничего Ирину не интересует, И из всех мужчин работающих в монблане до общения с собой на нерабочие темы она допускала только игоря и тогда лютая ненавистница превратилась в закадычную подругу ну по крайней мере таковой кристина себя считала постоянно варя ирочки кофе рассказывая свежие сплетни не рассыпая периодические комплименты ее прически фигуре макияжу и профессионализму Это было немного навязчиво, и уже начинала Ирину утомлять. Но, как говорится, худой мир лучше доброй ссоры. Терпела, улыбалась, молчала. Иван Филиппович у себя? У себя. Вызывал? Что? А, нет. Кристина кокетливо поправила прическу перед зеркалом. Я так спросить? По работе. Ирина проявила неженскую выдержку, чтобы не фыркнуть по «По работе она как же?» — она вдавила пальцем кнопку селектора. «Дарина Сергеевна, Иван филиппч тут Кристина к вам по рабочему вопросу». Директор в динамике звучно откашлялся. «Ну, пусть зайдёт». Победно улыбнувшись, Кристина впорхнула в кабинет. Ира покачала головой, подвигая к себе пачку бумаг, стопку писем и папку с приказами. Пусть развлекаются, оно и лучше, никто работать смешать не будет. Работа спорилась, как всегда, когда настроение тому способствовало. Ира бодро нашлёпала входящих на корреспонденцию, отправив лишь пару писем с рекламой в мусорную корзину, вписала приказы в журнал, отметив в органайзере, кого надо ознакомить с ними и придвинула к себе проект длинного письма к будущим итальянским партнерам. Письмо составлял лично Игорь, а значит, ищи ошибки и неточности, правописание у него всегда хромало, да и в стилистике он не силен. Пару раз звонил телефон, девушка добросовестно отвечала звонящим, не приводя звонок к директору. По умолчанию было установлено правило, что никому нельзя беспокоить Ивана филиппча пока у него эта блондинистая кукла. Ирина поморщилась. Ладно, не ее это дело. Пальцы бегали по клавишам, набивая на белом листе редактора строчки письма. Угу, вот оно. По успехам совершенствования. Блеск. Ну, Игорь, ну, громотей. Злорадно улыбаясь, Ира подчеркнула маркером ошибку как она пообещала, что если не найдет больше десяти ошибок за письмо, неделя будет слушать своего благоверного беспрекословного. Но, впрочем, судя по отсутствию запятых и так что обнаруженному слову «инженер», насчет этого можно было не волноваться. Мелочи, конечно. То дело придирчивый старший врач, который цеплялся к каждому слову в карточке где надо писать не только грамотно, но и медицински, верно. Так, так, все, хватит, хватит. Нет больше ни старшего врача, ни она мне за жизнь, ни скорой с ее карточками, рецептами и расходными листами. За дверью директора что-то кокетливо пискнуло Кристининым голосом. Ира покачала головой и включила музыку. Еще не хватало подслушивать. На плечи Легли две тяжелые ладони, с сгробастов в объятии и смело скользнув по груди. — Игорь... — Ладно, ладно, не шумей, — засмеялся ее мужчина. — Никого же нету. — Мало ли. — Зайдет кто рассерженно, — ответила Ира, высвобождаясь. — Да плевать. — Пусть заходит, — беспечно ответил Игорь, поправляя галстук. — Как зайдет, так и выйдет. — Филипп, у себя? — У себя, но... Девушка выразительно поворащала глазами. — А-а-а! — Ну, ясно. Давно зашло Минут десять. — А ну так, наверное, уж закончили. Игорь посмотрел на часы. год Годы-то уж не те, чтобы на час растягивать. Ира шлепнула его по запястью. — Как тебе не стыдно? — Чего? Удивился Игорь. Они оба засмеялись. — Ты про итальянцев в курсе? — Да, только ты зря директора по саунам таскаешь. — Ничего. Жаркостей не ломит. — Их ресторанами не удивишь, там официоз, галстуки, посторонние уши, будут понты колотить, элиту из себя строить. А сауна — это другое дело, там так все свои, обстановка неофициальная, можно сказать, располагающая.